Шестое. Я расслабилась на кожаном сидении дорогой иномарки, провела кончиками пальцев по кремовой обивке, чуть не напоровшись на локоть Дориана, лежавшей на подлокотнике, но быстро спрятала руку и отвернулась к окну. Хорошие идеи редко посещали мою голову, и решение согласиться на ужин с этим странным типом в сложившейся ситуации не стало исключением. Своего рода негласное правило всех хороших идей — «Обходить меня стороной». Иногда мне удавалось анализировать ситуацию в процессе, но уж точно никак не «до». «До» в арсенале имелись лишь ослабо функционирующие от навалившихся событий мозги. Дрян не походил на делового человека, способного позволить себе водителя за рулем Майбаха, кудрявый, в драных чёрных джинсах и растянутой футболке с биркой дорогого французского бренда он скорее напоминал такого же избалованного, как и я, мальчишку. Но дело было не только в одежде. Он сам, с ног до головы, казался статистически неправильным. Последние две недели я наблюдала за тем, как он приходил к Алексу в весьма сомнительной компании. Пока мужчина, без особого труда игнорировавший моё постоянное присутствие в кабинете профессора, общался с Робинсом, Дориан и такая же странная молодая девушка, словно змеи, скользили вдоль египетского брахла. Мне так и не удалось разгадать причину, по которой бюст Исиды раз за разом вызывал у них особенно бурную вспышку эмоций. И именно поэтому мне не стоило садиться к нему в машину, но я уже села и пути назад не осталось. «Ты себя точно хорошо чувствуешь?» Постукивая длинными пальцами по подлокотнику, поинтересовался Дориан. «Не знаю. В последнее время у меня вот тут...» Я прокрутила пальцем у своего виска. «Серьёзные проблемы. Ты была сильно напугана, скорее даже в ужасе». Мы уставились друг на друга одновременно, словно соревновались в конкурсе «Кто кого быстрее раскусит». Взгляд Дориана не опускался ниже линии моих глаз. Он смотрел пристально, филигранно избегая открытые декольте и распухшие от активного покусывания губы. «Потому что я была в ужасе». Простой обморок у кого вызывает подобную реакцию. В этом он, конечно, был прав. Скорее всего, если бы удалось избежать того, что мне мерещилось после, я бы просто вызвала скорую и вплоть до её приезда оставалась с Алексом. Да, я испытывала бы лёгкий стыд, но вряд ли из моего носа хлынула бы кровь, а тело парализовало ужасом. «Я просто очень впечатлительная». Почти и не соврав, ответила я. Дориан не поверил. Это я поняла потому, как он закатил глаза. «А когда кто-то приближается к тебе со спины, ты всегда бьёшь их кулаком в нос?» «Всегда. Поэтому больше так ко мне не лезь». Машина остановилась у самого входа в Эль-Авеню. Перед глазами тут же встала лишённая всякой надежды на счастливый финал картины. «Я и он. Я в нём» в одном из самых знаменитых ресторанов Парижа, в чужой куртке, с ободранными коленями и запёкшейся под ногтями кровью. Дориан открыл дверь и протянул ладонь. «Ты надо мной издеваешься? Я не пойду туда в таком виде». Я скрестила руки на груди и показательно отвернулась. «Ты прекрасно выглядишь, солнышко. Парижский шик в его лучшем проявлении». Улыбнулся он, скорее всего, действительно надо мной издеваясь. Дорогой ресторан был самым последним местом на Земле, в котором мне хотелось или следовало оказаться после случившегося. Я всего лишь нуждалась в том, чтобы пропустить пару коктейлей в баре, напиться, поплакать, уснуть, а на следующее утро поехать в больницу к Алексу. Порыв прохладного ветра пробрался в салон машины через приоткрытую дверь. В центре Париж-Пах совсем не так, как в Абервилье. Здесь... Сливаясь со звоном бокалов и громким смехом, витал запах изысканной французской кухни, табака и весеннего цветения. Эта симфония звуков и запахов сводила с ума, манила сотни тысяч туристов из самых дальних уголков планеты. Каждый мечтал хоть раз в жизни почувствовать это, почувствовать Париж. «Я мечтала лишь о том, чтобы как можно скорее отсюда сбежать». Мне было невыносимо смотреть на эту жизнь, словно всё, что происходило здесь и сейчас, превратилось в какие-то извращённые поминки по моему прошлому. Но вот моя кисть легла на согнутый локоть Дариана. Вот я засмотрелась на женщин в элегантных нарядах, и вот уже оказалось внутри ресторана. Тяжёлый интерьер укутал нас в свои объятия. Круглые столы сервированные дорогой посудой на белых скатертях, хихикающие в салфетку женщины и мужчины в дорогих костюмах, травящие, почему-то уверена, что не смешные шутки. Я узнала официанток с широкими улыбками, идущих нам навстречу. Они меня, к несчастью, тоже. Месье дриан мадам Ришар, девушка, имени которой я не знала и знать, впрочем, никогда не хотела, мельком оценила мой наряд. Её глаза округлились от изумления, но она быстро взяла себя в руки и натянула на лицо вежливую улыбку. «Вы будете отдыхать за столиком, месье Этвуда?» — спросила другая официантка, у которой не рассматривать меня получалось чуть хуже. «От моего внешнего вида становилось неловко всем». И любому другому человеку в столь экстравагантном наряде, скорее всего, отказали бы в обслуживании, но какой-то месье Эдвод, за столик которого нас уже вели, видимо, считался важной персоной в местных кругах. «Кто такой месье Эдвод?» — прошептала я. Уголок губ Дориана дрогнул в усмешке, но он так ничего и не ответил, потому что меня отвлекла одна из официанток. «Прошу прощения, мадам, я просто хотела вас предупредить». Быстро затараторила она, когда я остановилась, отставая от Дориана на три ступеньки. Пахло так изумительно, что пришлось потрясти головой и сглотнуть слюну. «Там ваш бывший жених». До меня не сразу дошёл смысл её слов. Наверное, потому что я слишком увлеклась видом из окна, а может, виной тому стала бутылка дорогого вина на столе. Откинувшись на спинку кресла, с нескрываемым удивлением в глазах, Патрик смотрел на меня с соседнего столика — Я едва не промахнулась мимо стула, который мне отодвинул Дериан. На онемевших ногах упала на него и зарылась в собственные волосы, спиной ощущая пристальный взгляд. Дерьмо. Дериан посмотрел мне за спину и недобро улыбнулся. Всё было понятно и без слов. Я ударила его ногой под столом, но парень не дёрнулся, когда Патрик первым не отвёл глаза. Всё, больше не смотрит. «Бывший». Комкая тканевую салфетку в руках, пояснила я. Изменил мне за пару дней до свадьбы. Сломать ему шею? Вдруг совершенно серьёзно предложил Дориан. Что? Нет, не стоит. Я нервно сглотнула. Но можешь ему врезать? Он начал подниматься, но я вовремя спохватилась, схватив его за руку. Ладонь тут же обдала исходящим от его кожи жаром. Я пошутила. Отчасти, конечно. Окажись, Дориан чуточку быстрее, не успей я схватить его за руку. Приятно бы мне было наблюдать за тем, как кто-то ломает Патрику нос. Бесспорно. Уверена? Я активно закивала, потянув Дориана за руку. Зрачки сузились в маленькие вертикальные линии, когда он перевёл взгляд на стоявшую между нами свечу. «У тебя какая-то болезнь?» — выпалила я. «Твои глаза...» Синдром Шмида-Фракаро. Быстро, безэмоционально, словно отмахивался от назойливой мухи, ответил парень. Впрочем, я бы не удивилась, узнав, что буквально каждый, кто смотрел в его глаза, задавал один и тот же вопрос. Я потянулась к телефону, чтобы проверить в интернете, но Дориан поспешил пояснить сам интонацией, дав понять, что хочет закрыть эту тему как можно быстрее. Это редкая врождённая геномная патология, вызванная присутствием в кариотипе человека маленькой дополнительной хромосомы, состоящей из материала 22-й хромосомы. Одной из клинических манифестаций этого синдрома является вертикальная колобома глаза. Официантка подоспела как раз тогда, когда я открыла рот, намереваясь узнать о том, как вообще живётся людям с дополнительной хромосомой. И пусть спрашивать такое оказалось... Крайне бестактным, но я подумала об этом уже после того, как попросила ризотто с дополнительной порцией трюфельного масла. Пока Дориан делал заказ, я, преодолев стыд и страх, написала доктору Робинсу. Он тут же ответил, что с Алексом всё в пределах нормы после небольшого сотрясения мозга, и скоро он придёт в чувство В отличие от моей матери, Чарли Робинс что понимала о степени неловкости в подобных ситуациях и не стал подробно расспрашивать о случившемся — Достаточно и того, что из кабинета Александра выносили с расстёгнутой ширинкой и отпечатком моей помады на шее. Оставив десять сообщений Жерара без внимания, я спрятала телефон в карман и подняла голову, а потом против воли собственного разума развернулась на 30 градусов в сторону источника до более знакомого смеха. К счастью... Патрик был слишком увлечён своей компанией, чтобы почувствовать мой взгляд, прикованный к его красивому профилю. Рядом с ним сидела симпатичная фанатка пластической хирургии и, громко хихикая, старалась прижаться к нему поближе. «Мы расстались ещё до того, как мой отец застрелился». Выяснилось, что помимо мании величия Патрик страдал крайней степенью любвеобильности – Он изменял мне с самого первого дня наших отношений и ничуть не сомневался, что в этом нет ничего такого. «Мы ведь собираемся пожениться и быть вместе до самой смерти», — кричал он, пока я вытряхивала его шмотки из шкафа и швыряла их на пол. «В ссоры я совсем забыла о том, что нахожусь в его квартире, в которой даже не живу. Мне просто требовалось выпустить пар». Патрик тоже забыл, что его выселяют из собственного жилища и активно мне подыгрывал, собирая вещи по полу. Добравшись до обуви, я принялась швырять её в открытое окно. «Ты ведь не думала, что я буду спать только с тобой?» «Думала», — взвизгнула я, попав ботинком прямо ему в лоб. От нахлынувших воспоминаний захотелось кому-нибудь что-нибудь сломать. Я сжала кулак, в котором держала вилку и, наверное, позеленела — потому что нога Дориана намеренно задела моё колено под столом. «Прости», — растирая лицо ладонями, прошептала я. «Господи, сегодня худший день в моей жизни». Я тоже расстроился из-за профессора. «Как так вышло?» Прежняя хитрая улыбка вернулась на лицо напротив. «Эм...» Вот и всё, что я смогла из себя выдавить. «Он упал?» — подсказал Дориан. «Угу, упал». Промычала я, запивая ложь красным полосухим. а «Я так и подумал», — подмигнул собеседник, настроение которого говорило об обратном. «Шёл, шёл и упал. На ровном или неровном месте?» В горле запершило от мысли о том, что рано или поздно Робинс всё же придёт в себя и вспомнит, что привело его на больничную койку. Похоже, наш неудавшийся роман можно было считать завершённым. «Солнышко» соглазая девочка пошла, куда глаза глядят, и разорвалась. Я поперхнулась вином, не заметив, как засмотрелась на жующий рот сидевшего через три стола Патрика. «Прости, что?» «Только не веди себя так в участке, иначе подумают, будто это ты приложила профессора». «Не вести себя как?» «Подозрительно. Упал и упал». Дриан пожал плечами, как бы заканчивая с этим разговором, но вскоре не удержался и с издёвкой уточнил. «Точно не ты?» Я нахмурилась. «Не я. А я уже подумал, что ты решила убить профессора, забрать ока и подороже толкнуть его на чёрном рынке». «Это ты сейчас озвучил свой план, да?» «Всё может быть, Аня Корешар». Очень двусмысленно отозвался он. На трезвую голову разговор как-то не задался. Некоторое время мы просто ели и пили, лишь периодически поднимая взгляд. Нам нечего было делить, да и знакомы мы были всего ничего». Но я почему-то ощущала странный дух соперничества. Наша первая встреча, как и впечатление друг от друга, не сложились, и это в очередной раз заставило меня усомниться в собственной интеллектуальной состоятельности. Зачем я вообще согласилась на ужин с этим странным типом? Размышляя об этом, я не заметила, как утилизировала три бокала вина и немного расслабилась. Суммарно за последние несколько часов я выпила столько алкоголя, что Наверное, стоило остановиться, но с каждым глотком на место плохих мыслей приходили хорошие. Спустя ещё какое-то время я окончательно успокоилась и сама начала разговор. «Так кто такой этот месье вот и почему мы сидим за его столиком?» Стоило признаться, что Ел и пил Дориан с куда большей грацией и изяществом, чем это делала я. Он ответил лишь тогда, когда доживал кусок мяса и промокнул уголки губ белой тканевой салфеткой. «Габриэль, вот мой начальник». «Это тот хмурый мужик, который вечно отводит Робинсон разговор?» Дриан откинулся на спинку стула, заложив руки за голову. «Да, тот самый хмурый мужик. Ему понравится, как ты его назвала?» Я вспомнила ощущение его взгляда на своём лице. После эпиляции и поездки на общественном транспорте это стало третьим из самых неприятных чувств в мире. «А девушка?» «Вивиан, моя сестра». «Она тоже работает на месье Этвуда?» Официантка поставила на стол ещё одну бутылку вина и поспешно удалилась. Я посмотрела на знакомое название на этикетке, хорошо зная стоимость этого сорта. 1998 год стал одним из лучших в истории бордовских красных вин, а стоимость за одну бутылку с выдержкой более 15 лет достигала просто неприличных сумм. «Да, но мы не работаем на него», — поправил дыриан «Мы работаем вместе с ним». «Вы собираете какую-то коллекцию?» Алекс упоминал, что вы коллекционеры. «Мы коллекторы», — ухмыльнулся Дориан. «У Габриэля имеется начальство, на которое мы работаем вот уже много лет». «Много лет? Но ведь тебе не больше двадцати». Парень едва заметно повёл бровью. «Мне двадцать семь, солнышко». Я пообещала себе накричать на него за то, что называл меня солнышком. «Вот только даем восхитительно вкусные ризотто с трюфелями». Еда таяла на языке, а бедные вкусовые сосочки, убитые плохим питанием, танцевали победную румбу. Впрочем, я рано радовалась. Выходя утром из дома, я застукала маму за приготовлением очередной кулинарной катастрофы, которую, хотела я или нет, придётся утилизировать завтра или послезавтра. Зависело от того, насколько живут тот Франкенштейн, что в народе именовался луковым супом. «Что твой профессор говорил о боке?» «Скоро он его закончит». «Понятия не имею. Он пилит его уже вторую неделю». «А ты с какой целью интересуешься?» «С очевидной», — подмигнул собеседник. «Вот для чего ты позвал меня на ужин. Хочешь выпытать конфиденциальную информацию?» Впрочем, я была не против обменять всё, что знала, на ещё один бокал вина и порцию изумительно пряных улиток. «Не только. Ещё я собирался подкупить тебя, чтобы ты повлияла на его решение продать экспонат нашему коллекционеру. И что ты можешь предложить?» Подняв голову, с набитым ртом промычала я. Дриан дернул уголком губ и опасно прищурился. «Как насчёт того, чтобы продолжить вечер в другом месте? Я знаю один неплохой бар недалеко отсюда. Думаешь, в то меня мофно купить рюмка текилы?» Качнувшись на стуле, Дриан приблизился ко мне. Как насчет хорошего джина с тоником? Когда он встал из-за стола и протянул руку, приглашая меня продолжить вечер в более непринужденной обстановке, я не смогла не обернуться. Патрик вытирал рот салфеткой, провожая нас взглядом. По лицу было трудно понять, какие эмоции он испытывал, но когда я напоследок выставила средний палец, сомнений не осталось. Он конкретно обалдел и не старался это скрыть. Не помню, что думала о себе и своей жизни, оказавшись в шумном баре с очередным потрясающим видом на город. Когда мы зашли туда, все вип-ложи были заняты. Сперва я подумала, что остаток ночи придётся простоять у барной стойки, но Дориан быстро урегулировал вопрос, и мы оказались на втором этаже, вход куда открывался не меньше, чем за 2000 евро. Здесь, в отличие от ресторана, мой помятый несуразный внешний вид пришёлся к месту, Как минимум, две девушки на танцполе специально оголили вверх, чем привлекли к себе дополнительное внимание. Сняв кожаную куртку Дориана, я осталась в одном лифчике, который больше напоминал топик. «Мне следует переосмыслить свои жизненные ценности и податься к твоему начальству с резюме», — проворчала я, когда мы сели за столик. «Сколько он тебе платит?» «Мои услуги бесценны?» Я закатила глаза, вцепившись в барное меню. «Всё!» до последней рюмки. Примерно после второй стопки текилы между мной и Дрианом, пока ещё тонкой нитью, протянулась едва заметная, быть может, даже дружеская связь. Когда мы начали танцевать, снисходительно наблюдая за всеми, кто толкался внизу на танцполе и страдал от безденежья, он по-прежнему не входил в круг моих сексуальных интересов. В этом ощущалось нечто иное. Как будто встретились сварливые старые знакомые. Мы больше не вспоминали о Робинсе. Не помню, о чем конкретно мы вообще говорили, но мой рот не затыкался ни на минуту. Вряд ли мне удалось не сболтнуть лишнего, но вроде бы мы обсуждали политику, и религию, и историю. а С благодушной физиономией Дориан слушал мои бредни, порождая во мне уверенность в каждом сказанном слове. Я вещала с видом профессора кафедры политических наук, пока он с интересом разглядывал мое лицо. На дизайнерском столике из монолитного камня стояли десятки пустых бокалов и стаканов. В моих пальцах тлела сигарета, а по лицу фривольно гулял красный неон. Дриан отодвинул локон моих волос и с упоением втянул аромат кожи за ухом. Не планируя с ним ничего такого, я резко дёрнулась, но он отстранился и просто резюмировал. «Ты очень вкусно пахнешь». Во всём, что он говорил, не слышалось подтекста, да и контекста в целом тоже. Просто Дориан был поразительно прямолинеен и немного, чересчур тактилен в своих попытках потрогать меня, изучить как ребёнок, только-только начинающий постигать мир при помощи рук. «И они ведутся?» «Кто?» — удивился напарник по пьянству. «Девушки, которых ты пытаешься соблазнить». «А я пытаюсь тебя соблазнить?» — спросил он, через трубочку, втянув в себя полстакана коктейля. «Разве это называется коктейначе?» Я указала подбородком на его руку, которая лежала на моём колене. «Солнышко, если ты хочешь соблазниться, я всегда готов для тебя, а ещё для них». Он обвёл взглядом танцпол. «Я люблю абсолютно всех и всегда открыт для предложений». «Нет, на сегодня любви достаточно, до конца жизни достаточно». «Переживаешь из-за профессора?» «Это тебя удивляет?» «Скорее расстраивает. Это ваша человеческая черта — накрутить себя без повода, чтобы предаться страданиям». «Вам нравится страдать?» Я так громко фыркнула, что напиток, который держала во рту, пузырями пошёл из носа. Вовремя поднеся руку, я прошипела. «А ты у нас, значит, просветлённый!» Дариан лишь закатил глаза. Он достал из внутреннего кармана носовой платок и, придвинувшись непозволительно близко, заставил меня поднять голову. Обхватил одной рукой мой затылок, другой зажал мне нос и вытер сопли и водку с соком. Первое правило просветлённого человека, солнышко, всегда носи с собой носовой платок. А второе? Я хрюкнула ему в ладонь, причащая нос. А второе? Пей, пока не перестанешь изводить себя всякими глупостями. Когда Дориан выводил меня из Лувра, я испытывала грусть, страх и одиночество. Теперь же чувствовала себя хорошо и свободно. Я не думала о возможности отключиться и выпасть из реальности. Забыла об Алексе, о котором порядочной женщине следовало бы помнить. Я думала только о себе. Да, я чёртва эгоистка, и всегда такое была Не помню, как мы доехали до его дома. Помнили, что, как свалилась на пол в коридоре, пытаясь разуться. Мы решили не останавливаться на достигнутых результатах и разворотили бар. В расход шло всё. Пиво, вино, виски. При всех своих многочисленных достижениях я была готова поклясться, что ещё никогда в жизни так много не пила, преимущественно из-за того, что не особо любила пить. Крепкие напитки лишь на короткий миг дарили ощущение свободы, а утром непременно напоминали о себе головной болью и тошнотой. Однако в тот вечер это было именно то, в чём я нуждалась.